Глава девятая. Из принца в лягушку. «Теперь ты меня точно бросишь», — сказал этот новый эт. «Я должен был рассказать тебе раньше». «Ну, значит, рассказывай сейчас», — безапелляционно заявила я. Голова у меня шла кругом. «Как такое может быть-то вообще?» «Ну, положим, в мультике про Шрека была принцесса, которая превращалась ночью в зеленую великаншу» но ведь я-то помню, что проводила ночи с красавцем и на вид, и на ощупь. Я очень перед тобой виноват. Сейчас это не важно. Я хочу знать. Это твой настоящий вид? А что было раньше? Гипноз? Нет, — ответил муж. То, как я выглядел раньше. То есть, в общем, я должен быть таким, каким ты меня увидела в первый раз. Но я беспомощно развела руками. Это, понимаешь, это проклятие. Проклятие, тупо повторила я. Так, кто-то из нас сошел с ума. Понимаешь, моя невеста, то есть бывшая невеста, конечно, поправился Эд. Она меня прокляла. — За что? И главное, как не понимала я. Хотел бы я точно знать, за что. А как? Я думаю, заплатила колдунье, не сама же. Эд. «Да не бывает таких колдуний. Это все шарлатанки», — воскликнула я. «Ты что, веришь в эту всю туфту? Может, ты и в гороскопы веришь?» «Я знал, что тебе это покажется странным. Муж все-таки дотянулся до своего коньяка. И ты теперь меня бросишь». «Ну уж нет. Пока не разберусь в этой истории, не брошу. Мое любопытство было задето. Все-таки в колдовство я не верю, тем более такое, чтобы человека за одну ночь сделать уродом». Но ведь и болезней таких не бывает. Этот моего заявления несколько воспрял духом, а я продолжала: покажи ко мне свои старые фото. Сейчас он принес из своей комнаты ноутбук, зашел в соцсеть и пролистал передо мной два альбома. Да, нигде не было фото его в виде толстячка, но мало ли вдруг поудалял. С другой стороны, были фото, где он сильно младше. Лет восьми, двенадцати, пятнадцати. И везде он был вполне симпатичным. В общем, ранняя версия того красавца, которого я увидела на свадьбе. «А сколько тебе лет?» — спросила я. «Двадцать девять», — без малейшей запинки ответил он. «Я проверила год рождения. Все верно. Значит, он мне не врет. И когда она тебя прокляла? Только сегодня?» Когда узнала, что ты женился на другой, что ли, попыталась расспросить его подробнее я. «Нет, не сегодня», — словно нехотя выдавил Эд. Это. это раньше началось. «Тогда я вообще ничего не понимаю. Давай уж рассказывай по порядку», — строго произнесла я. Муж вздохнул, покосился на начатую бутылку, убрал ее в холодильник и начал свой рассказ. «Понимаешь, Лен, я виноват перед тобой». «Очень виноват. Я пойму, если ты меня бросишь. Мы с Лейной давно дружили. Можно сказать, вместе выросли. Нас в школе дразнили женихом и невестой. Наши родители были уверены, что мы поженимся. Да и не только они. Нас вместе ставили в пару на всякие школьные дежурства. То мы играли романтических влюбленных в постановках. В общем, после выпускного наши пути разошлись на несколько лет». Мы учились в разных институтах, а потом встретились, и все закрутилось. Она была несчастна, ее бросил парень. «Почему бросил?» — уточнила я. «Ну, как это бывает?» Дело шло к свадьбе, он долго отнекивался, потом согласился, потом снова пошел на попятную, сказал, что не готов. Я кивнула. «Знаем, знаем». Ну, не сама на такое попадала, но далеко за примерами ходить не надо. «Так вот, она была такая несчастная, ее парень бросил. Я ухаживал за одной девушкой, но она выбрала другого и не оставила мне ни шанса. Все наши знакомые долго склоняли нас с Лейной к мысли, что мы идеальная пара, знаем друг друга с детства, и мы решили, что так и есть, что наши неудачи в любви произошли потому, что мы созданы друг для друга, а любой другой выбор будет ошибкой». «С этим тоже было понятно». «Давние друзья. Сначала рыдание в жилетку, а потом любовь в морковь. Бывает.» Лейна сказала, что ищет настоящего мужчину, готового на ней жениться. «В общем, мы стали готовиться к свадьбе, и тут-то вылезли всякие мелочи, из-за которых мы начали ссориться. Я долго объяснял себе, что все девушки просто нервничают перед свадьбой, что такие ссоры доказывают настоящее страстное чувство» но главным камнем преткновения стала моя работа. Меня направили сюда, в Зарецк, это довольно далеко. Лэйна не хотела переезжать из столицы. «Ага, один кусочек пазла встал на место». «Нам будет так тебя не хватать», — сказала Эмма. «Вот, оказывается, в чем дело». «Ну, немножко я эту Лэйну понимаю. Наверное, если б я выросла в Москве, мне бы наш Зарецк показался такой дырой». «Да, мне говорили на свадьбе об этом подруге. Вернее, подруге Лейны», — сказала я. «Эмма и Виола, ты их знаешь». Муж выглядел несколько недоумевающе. Я вообще не думал, что у Лейны были близкие подруги. Она всегда говорила, что девочки слишком скучные и старалась дружить только с мальчиками. «Ну, все равно, какие-то подруги должны быть, без подруг нельзя», — убежденно сказала я. «Наверное, просто я не очень хорошо их знал». И вот, когда до свадьбы осталось три дня, Лейна просто сбежала. Перестала отвечать на мои звонки и сообщения. Мы с Артуром пытались с ней связаться, но безрезультатно. Я просто не знал, что и думать. У меня не хватало духу признаться всем своим родным и знакомым, что меня бросила невеста. Да еще и для переезда сюда по работе было предпочтение женатому сотруднику. И тогда Артур предложил ничего не отменять, а найти похожую девушку. «Нифига себе!» — честно сказала я. «Отыскать похожую, да еще уговорить, да еще, чтобы никто ничегошеньки не заметил, вот это да!» В ушах зазвучал вкратчивый голос Артура с нашей последней встречи. «Это все я придумал, что найду ему хорошую девушку, а не ту предательницу. Ну вот и нашел тебя. Ты же не бросишь Эда в беде?» Вот жучара. Да, про беду-то я как-то пока и не узнала. Так, а проклятье напомнила я. Понимаешь, пробормотал Эд, глядя в пол, как раз за три дня до свадьбы я и проснулся таким. Я увидел себя в зеркало и чуть не грохнулся на пол. Да уж, мне захотелось его обнять. Я, конечно, не супер-красавица. Но если бы я увидела себя в зеркале в совсем некрасивом теле, то тоже бы очень очень расстроилась, мягко говоря. Я неловко похлопала его по пухлому плечу, мысленно пожалев те крепкие мышцы, которые я так любила раньше поглаживать. К красивому быстро привыкаешь. Интересно, что за хитрый гипноз был такой, что мне этот иновитый и на ощупь казался совсем другим. Да, вот уж Лейна подгадила, так подгадила. Стоп. А ты уверен, что это она? Спросила я. Почему ты подумал на нее? Честно говоря, мало ли, может быть, недоброжелателей у человека. По мне, если уж Лейна так не хотела переезжать, достаточно было бы отменить свадьбу. Я ведь ей не изменял, не бил, не оскорблял, денег у нее не занимал. С его слов, конечно, но я ему пока что верю. «Это очень в ее духе», — сказал Эд после небольшой паузы. «Она очень гордая девушка. Обид не прощает, даже после наших ссор она никогда не шла на мировую первой. Знаешь, я раньше думал, что все девушки такие, как она». «Такие это какие?» — уточнила я. «Блин, мужики». Думала о своей невесте, как о капризном мстительном существе, еще при этом жениться хотел. А еще говорят, что это у женщин нет логики». Ну, вспыльчивые, эмоциональные, неуравновешенные, любящие выяснять отношения. А вот теперь думаю, зря я так считал. Или, наверное, сам выбирал только таких красивых и капризных. Может, и так кивнула я. Надо же, мужик, признающий свои ошибки, вообще бывает? Вернее, даже так. Мужик, признающий, что зря плохо думал о женщинах. Однако я все еще жду доказательств, что это сделала именно твоя бывшая невеста. Может, ты раньше кого обидел? Или завистница какая-нибудь постаралась, думала свадьбу вашу разладить?» «Не проверяли», — развел руками Эд. «Но ты права, проверить стоит. Хотя, я думаю, это все же работа Лейны. И Артур тоже так думает». «Артур, твой лучший друг?» «Да, и даже больше. Мы сводные братья». «Что ж, это, по крайней мере, проясняло, почему Артур принимает такое участие в судьбе Эда. Мои мозги уже поплыли, я отчаянно зевала. Ладно, давай разберемся с этим завтра. Я уже все равно ничего не соображаю». Я снова зверски зевнула. «Я рад, что ты меня все еще не бросила», в который раз сказал подурневший супруг. «У меня пока к тебе два условия», — сказала я. «Какие?» «Говорить мне только правду и...» «Не напиваться по ночам в одиночку, ладно?» «Принято». Муж решительно кивнул, правда, с новым телом жест получился комичным, и я едва не хихикнула. «Хорошо, что удержалась, это было бы грубо и обидно». «Тогда на боковую?» «Да». Я растерянно чмокнула оторопевшего мужа в щеку, и уплялась спать.